Глава вторая. Проснувшись рано утром, я бесшумно встал с кровати, чтобы не потревожить чуткий сон своей жены. В последнее время сон что-то беспокоило. Такое ощущение, что она как будто интуитивно ощущала нависшую над нами угрозу. Я, конечно, смеялся над ее опасениями и не показывал виду, что она на самом деле права в своих предчувствиях. Увы, рассказать ей правду я не имел права. Так что приходилось изображать беззаботного парня. Не очень приятно обманывать дорогого мне человека, но что поделать, таковы правила игры. Выйдя из спальни и пройдя по коридору, я оказался на кухне-студии. Заварил себе кофе, уселся в кресло у окна и задумчиво окинул взглядом небольшую лужайку перед нашим домом. Жили мы в пригороде в квартале частных домов. С виду обычная семья со средним достатком, но, может, чуть больше среднего, но в пределах нормы. Несмотря на то, что сегодня выходной, и наши соседи, живущие напротив, куда-то собирались на своем минивене. Судя по вещам, что они так усиленно загружали в машину, куда-то на природу. Я же, наблюдая за самой обычной жизнью ничего не подозревающих людей, думал совсем о других проблемах. За два последних месяца, что прошли после встречи с любопытной парой подростков в парке, я успел реализовать все, что хотел. Слетал аватаром в «Молодой мир». Через сто раз смог незаметно обратить внимание Локи на интересующую меня планету. А еще успел три раза потерять своего боевого аватара. Последнее являлось не очень приятным событием. Все же, когда умирал один из моих аватаров, то вся их память одним блоком возвращалась ко мне. А это значило, что приходилось нырять в свой внутренний мир и на максимальной скорости разгревать прожитую аватаром жизнь. Собственно, именно сегодня, три часа назад, и погиб мой аватар. Убили его во время очередной стычки с демонами на границе одной из гроздей миров, что охраняла наша группа под руководством Тора. Когда-то давно я считал, что когда начнется война с демонами, то придется бешено метаться от одной планеты к другой. Думал, что большая часть миров сгорит в пожаре войны, а десятки тысяч хранителей и демонов столкнутся в беспощадных сражениях. Но я оказался слишком далек от истины. Полномасштабной войны между демонами и хранителями так и не произошло. Точнее, пока не произошло. Хотя, учитывая мое знание будущего, и не произойдет. Но вот если через пару дней, допустим, не явились бы орды хищников из молодых миров, то, скорее всего, лет через 10, может, 20, боевые действия в мирах ранее подконтрольных Кецель-Куатлю вышли бы за их границы. Просто пока все стремились урвать свой кусок пирога, а не выяснять отношения между собой. Впрочем, это не мешало нам постоянно сталкиваться лбами с противником. Обычно это происходило в очередном мире погибшего повелителя. Но иногда демоны атаковали и миры, уже ставшие нашими. В ответ мы сами наносили удары по одному из их новых миров. Именно в такой вот атаке и погиб мой аватар. Напоролся вместе с еще тремя хранителями на засаду демонов, и в итоге пришлось самоуничтожиться. По-другому мы бы уйти не смогли. Все же вчетвером воевать против десятка гиблое дело». Я, конечно, мог бы применить свои знания и выиграть бой, но зачем? Какой смысл? Тратить энергию на подобную войну глупо. К тому же из-за нашего столкновения погибла бы вся планета. А так лишь один из материков постигла печальная участь. Вот такая вот странная война. Правда, у гибели моих аватаров было еще одно последствие – сны. С самого начала войны, как только я освоил метод создания аватаров и вместо себя отправлял именно их на войну против демонов, мое изначальное «я» решило добавить одну очень странную специфику в наши отношения. Теперь каждый раз после смерти моей копии я, кроме памяти погибшей части, получал еще бонусом сон воспоминания. Обычно это было что-то вроде записи того, что либо должно случиться, либо уже случилось». Причем иногда я во сне просматривал целые жизнь или столетия. В такие моменты я четко осознавал, что это всего лишь сон, но вот влиять каким-либо способом на развитие событий или на себя самого не мог. То есть, пока не досмотрю все, что хотел мне показать изначальный, я не проснусь. С одной стороны, я получал весьма важную информацию, например, о целях вечных и тех, с кем они беседовали или сотрудничали. Но, с другой стороны, сны иногда становились слишком болезненными. Смотреть, как Люцифер с помощью одного из своих демонов соблазнял мою дочь, а после заманивал ее в свои сети, было невыносимо больно. И да, я понимал, что это все может случиться только если я ничего не буду делать, но от этого легче не становилось. Впрочем, иногда сны производили на меня неизгладимое впечатление. Я бы даже сказал, шокировали. Как, например, сегодня. Сон, который стал для меня не только открытием, но и, можно сказать, прозрением. Никогда бы не подумал, что такое вообще возможно Да, стоит, пожалуй, его детально проанализировать А ведь даже начало сна уже очень интересное В небольшой комнате без окон и с одной-единственной сдвижной дверью На кровати спал самый обычный с виду молодой человек Единственное, что его отличало от сверстников Так это положение его тела во время сна Оно было неестественно прямым, словно парень даже во сне старался стоять по стойке смирно. Руки по бокам, ноги вместе, а лицо направлено вверх. Укрыт же он был простым и тонким виду покрывалом черного цвета. Кроме кровати, в этой комнате находился еще небольшой стол и ниша, в которой располагались умывальник и душевая кабинка. Еще на столе лежал предмет, похожий на небольшого дрона. Последнее предположение почти сразу получило свое подтверждение. На роботе овальной формы размером с бейсбольный мяч загорелся синим цветом небольшой экран, а затем дрон беззвучно взлетел в воздух. Но не успел дрон что-либо сделать, как парень открыл глаза и после секундной паузы и без эмоций на лице сел на кровати. Одеяло, что до этого закрывало его тело, оказалось непростым, а созданным биононитами. Стоило парню сменить свое положение – как эти мельчайшие организмы облепили тело молодого человека, превратившись в его одежду, по виду напоминающую облегающий кожаный комбинезон темно-синего цвета. Единственное место, где цвет был другим, находилось на груди. Именно там можно было различить две черные цифры, две шестерки. «Доброе утро, 13-й», раздался механический голос дрона. «Сбор отряда 66 находится через 20 минут в пятом ангаре». Никак не отреагировав на сообщение дрона, парень под странным именем 13 спокойно встал с кровати и, пройдя через комнату, подошел к умывальнику. «Процедура сканирования завершена!» Между тем продолжил говорить дрон, зависнув в воздухе в метре от умывающегося парня. «Твое физическое состояние в норме. Психическое в норме. Для полного восстановления объема доступных сил рекомендуется на 10 минут подключиться к общей системе обеспечения энергией». Тринадцатый без каких-либо эмоций закончил умываться. Выйдя из ниши, он встал посреди комнаты и закрыл глаза. Через минуту его тело стало светиться, словно изнутри. Еще через две минуты его окружила прозрачная сфера. Затем она посинела и почернела, а в завершение сменила цвет на красный. Ровно через десять минут такого стояния парень открыл глаза и твердым шагом направился к двери. Восстановление сил в полном объеме подтверждено. произнес дрон, следуя за тринадцатым. Парень же, выйдя из своей комнаты, оказался в длинном коридоре. Даже на навскидку серый коридор со стенами словно из металла был в длину больше нескольких километров. Впрочем, это не сильно интересовало парня. Он уверенно повернул направо и быстрым шагом направился дальше. Он проходил мимо одинаковых, как в его комнате, дверей, не обращая на них внимания. Даже когда одна из дверей открылась и оттуда вышла заспанная девушка с мутным взором серых глаз, тринадцатый, не поворачивая головы, продолжил идти. «Привет!» Растерянно произнесла вслед парню девушка с номером шестьдесят на груди, но ответа не последовало. «Шестой номер вашего подразделения с вами поздоровался. Возможно, вы желаете ответить взаимностью?» Словно осуждающее раздалось из дрона, что все так же летел на высоте груди за парнем. никак не отреагировав на данные слова, продолжал равнодушно следовать по коридору. Дрон еще что-то сообщил о том, что номер 6 пыталась догнать парня, но целеустремленно идущему было абсолютно все равно на бормотание робота. Через пять минут ходьбы парень достиг очередной двери справа от себя. Но в этот раз дверь отличалась цветом от остальных, и к тому же была больше раза в два, а на ней красовалась здоровенная цифра 5 белого цвета. Как только 13-й подошел вплотную к двери, она отъехала в сторону, открывая проход в огромный ангар. Слева и справа в специальных нишах располагались похожие на капсулы устройства, а по центру ангара была проведена прямая черная линия, возле которой висел еще один трон, но в три раза больше того, что следовал за парнем. Тринадцатый подошел к линии, нашел явно привычное для себя место, встал по стойке смирно и, повернувшись к большому дрону, четко произнес. Номер 13 прибыл. Прошу выдать разрешение на отправку. Разрешение отказано. Утробно прогудил черный дрон, видимо, командир. Ожидайте прибытия всего отряда. Разрешите узнать причину. Все так же без эмоций произнес парень. Ожидайте прибытия всего отряда. Причина будет озвучена всему личному составу подразделения. Пробасил дрон и замолчал. Тринадцатый, получив такой непривычный ответ, опять никак не отреагировал и продолжил стоять по стойке смирно. В полной тишине и без какого-либо движения он простоял все пять минут, пока в ангар не вошли еще тринадцать членов отряда. Теперь уже семь девушек и семь парней выстроились вдоль линии. И если тринадцатый продолжал молчать... то остальные парни и девушки активно общались. Некоторые даже улыбались друг другу. А одна парочка так и вовсе смотрела друг на друга, словно очень близкие люди. С первого взгляда было понятно, что между ними ничто большее, чем простое общение. «Подразделение 66», — пробасил дрон-командир, обрывая разговоры. «Из-за допущенной подразделением 232 ошибки один из миров оказался незачищен. Вам поручено прибыть на замену уничтоженному подразделению для ликвидации угрозы». Предположительная оценка опасности — 9 баллов. Рекомендуется действовать в группе. В случае повышения угрозы до максимального десятого уровня разрешено уничтожение всех зараженных планет. «Опять кто-то обосрался нам разгребать», — поморщившись, заявил один из парней. «И не говори», — высокомерно поддержала его одна из девушек. «Вечно с этими трехзначными проблемы ничего не могут сделать нормально». «Кто назначен командиром подразделения?» задумчиво произнес стоявший в начале строя крепко сбитый парень с серыми глазами и короткой прической черных волос. «Командиром назначен ты номер один», — лаконично заявил дрон. «Принято», — серьезно кивнул головой парень, обозначенный единицей. «Номер тринадцать», — повернувшись в сторону стоящего все это время молча парня, добавил дрон. «Вам выданы полные права корректора». «Корректора?» — удивленно спросил номер один, а все остальные словно замерли на месте. Некоторые при этом с испугом косились в сторону номера 13. «В случае повышения опасности событий выше максимального уровня, номеру 13 разрешено применение крайних мер», счел нужно, пояснить дрон-командир. «Принято», — лаконично произнес тринадцатый, даже не взглянув на других ребят. «Капец, еще этому психу выдали полный доступ», — раздраженно заявила одна из девушек. Судя по месту, которое она занимала, ее номер был 9. «В прошлый раз все обошлось», — робко произнесла другая девушка, — «та самая номер шесть. Возможно, мы справимся быстрее, чем вырастет опасность». «Если не справимся, этот псих», — кивнул в сторону тринадцатого с иронией, произнес парень, стоявший третьим, — «уничтожит весь зараженный мир вместе с нами и с собой». «Всем занять свои места», — приказным тоном вмешался дрон-командир. «До отправки пять минут. Отчет пошел». Эти слова вызвали тяжелый вздох у некоторых и озадаченность у других. Но тринадцатый лишь спокойно развернулся и уверенно пошел в сторону одной из капсул. Как только он подошел к одной из них, то крышка автоматически открылась. И парень, устроившись в ложементе, закрыл глаза. Как только остальные заняли свои места, капсулы загудели, а затем все ребята в них исчезли. Мир мигнул. И вот уже на самой обычной равнине в одном из молодых миров появились 14 фигур молодых людей. Половина из них сразу же ринулась в разные стороны. Еще часть одной группой окружила себя черной сфера переноса и тоже исчезла. Остался на том же месте только один тринадцатый. Он спокойно осмотрелся, а после его окружила желтая пульсирующая сфера. К тому же она, словно живая, сжималась и расширялась. Сам же Тринадцатый, закрыв глаза, стоял на месте и больше как будто ничего не делал. Прошел час, потом еще два, и только когда солнце уже начало садиться, Тринадцатый открыл глаза. Еще через пару секунд на равнину из лесов и подлесков выскочили страшные создания, в которых легко узнавались обращенные существа после воздействия волны концентрированного эфира. Эти твари в одном порыве мчали в сторону тринадцатого. И вот когда казалось, что его завалит толпа тварей, которых было больше тысячи, парень засветился в буквальном смысле этого слова. Его свет становился все насыщеннее и ярче, пока не стал настолько слепящим, что стало невозможно на него смотреть. Твари, завыв, застыли на месте. Но на этом дело не закончилось. Через минуту свет стал пульсировать, а потом вспыхнул еще сильнее. Вот только от этого огромная площадь на многие километры вокруг исчезла, будучи поглощенной светом. Когда же освещение вернулось в норму, то в радиусе десятков километров не осталось ничего живого, только оплавленная земля и больше ничего. Тринадцатый же спокойно окружил себя сферой переноса и исчез, чтобы через пару секунд появиться уже в другом мире. Теперь он стоял на крыше полуразрушенного небоскреба. Снова осмотревшись, парень устремил свой взор вниз Именно там сейчас шестая ожесточенно сражалась сразу С восемью похожими на людей, прошедшему трансформацию хищниками Было видно, что бой складывался не в пользу хрупкой девушки Ее зажали со всех сторон Отрезали от влияния на материю И сейчас с помощью обычных атак фактически избивали шестую Тринадцатый, недолго думая, спрыгнул вниз с почти стометровой высоты Его тело сначала падало с обычной скоростью, положенной законами физики. Но уже через мгновение его скорость стремительно увеличилась до сверхзвуковой. А после, словно снаряд, он своим телом обрушился на одного из хищников. От удара пыль столбом поднялась вверх, а звук столкновения моментально привлек внимание остальных к происходящим событиям. Одна из хищниц, с виду самая обычная девушка лет тридцати, с идеальной фигурой, пронзительным взглядом зеленых глаз, вместо того, чтобы устремиться к месту падения, наоборот, резко сблизилась с шестой и неуловимым движением пробила ей грудь, а затем, оказавшись за спиной раненой, схватила ее за шею и прижала к себе, словно закрываясь от кого-то. «Шесть лучей света разрезали пыли пространства». Шесть обращенных превратились в пыль, оказавшись на пути этих незнающих пощады лучей силы тринадцатого. Сам же парень спокойно возник, словно из воздуха, в пяти метрах перед застывшей на месте от испуга обращенной и ее пленницей. Шестая обреченно посмотрела на тринадцатого и, выплюнув сгусток крови, закрыла глаза, приготовившись к смерти. Она знала, что тринадцатый выполнит задание, несмотря ни на что. «Стой!» «Истерически завопила хищница. «Я богиня Аматерасу. «Меня заманили в ловушку враги, я оказалась в молодых мирах. «Я уже не хищник, я контролирую себя!» «Сканирование завершено. Получено подтверждение. «Данный хищник является тем же самым объектом, что уже был уничтожен ранее». Неожиданно раздался голос дрона, что, как оказалось, все это время прятался, прикрепившись к костюму тринадцатого на его спине. «Смена приоритетов. Необходимо выяснить, откуда обращенная известна практика восстановления». «Что это?» – изумленно уставилась на дрона Аматерасу. «У вас и дроны есть? Но как же...» «Ты слышала вопрос», – равнодушно произнес тринадцатый. «Мне нужен ответ. Как ты смогла восстановиться?» «А зачем мне тебе отвечать, светоносный?» – растерянно произнесла Аматерасу. «Разве ты не убьешь меня в любом из вариантов?» «Почему ты назвала тринадцатого светоносным?» С трудом произнесла шестая. «А кто еще светом уничтожает все живое?» Нервно передернула плечами Аматерасу. «Светоносный... Забавно...» Слабо улыбнулась девушка, а рана на ее теле стремительно закрылась. «На древнем наречии это Люцифер, а тебе идиот тринадцатый...» «А мне все равно...» Безэмоционально произнес парень. «Ай!» выкрикнула испуганно Аматерасо, при этом отталкивая себя шестую и схватившись за свою правую, словно замороженную руку. «Как ты смогла так быстро восстановиться?» «Мне помог Люцифер», — довольно улыбнулась, подмигнув парню девушка. «Имена находятся по строгим запретам. Сухо раздалось от дрона, а шестую в тот же миг окружила сфера, и девушка исчезла из мира. «Зачем?» — впервые проявил эмоции парень, обратившийся с недоумением к дрону. «Она нарушила правила», — произнес дрон. «За подобный проступок есть только одно наказание — смерть и принудительный перезапуск. Тринадцать. Договорить дрон не успел. Атаматерасу вылетел с густок чистой энергии, и, несмотря на всю защиту дрона, смог фактически стереть его из мироздания. «Зачем?» — повторил свой вопрос парень, уже обращаясь к Атаматерасу. «Я просто хочу жить», — искренне призналась девушка. «И я надеюсь, ты меня отпустишь?» «Я могу тебя уничтожить в любой момент», — не спеша исполняя свою угрозу, произнес парень. «А я могу открыть тебе глаза на мир», — обреченно выдохнула Аматерасу. «Я открыла свой разум. Загляни в него. Увидь настоящую жизнь, а не ваше жалкое подобие. Сколько вы гоняетесь за такими, как я? Тысячи или миллионы лет?» «Дольше», — скупо произнес парень. «Ну, чего ты ждешь?» Разозлившись, зло посмотрела на него Аматерасу. Тринадцатый, поколебавшись пару секунд, все же вскинул руку в сторону девушки. От этого жеста та замерла на месте. Ее тело стало изгибаться, словно его сжимали тиски. Было видно, что она хочет закричать от боли, но не может. Адская пытка продолжалась секунд десять, но и этого оказалось более чем достаточно, чтобы Аматерасу обессиленно рухнула на землю, как только невидимые тиски разжались. «Безумная сила в руках полного отморозка!» Зло выплюнула она, с трудом поднимаясь на ноги. «Ну что, увидел? Убедился? У вас здесь словно скот. Может, хватит уже служить непонятно кому и непонятно для чего? Мы ведь и сами никогда не сможем покинуть молодые миры. Мы обречены, понимаешь? Обречены!» Начав свою речь агрессивно и с надрывом, а Аматырасу закончила ее еле слышно со слезами на глазах. «Зачем вы нас убиваете? Только потому, что мы такие, как есть!» «Другие миры...» «Обычные миры», – растерянно произнес парень. «Странная, но интересная жизнь. Но мне она понравилась». После этих слов он растерянно развернулся и пошел по улице среди руин. Его взгляд был задумчивым. Впервые ему стало хоть что-то интересное. «Куда ты?» – не выдержав, спросила Аматерасу. Но, видя, что парень не отвечает, добавила «тринадцатый». Парень остановился на месте и, видимо, что-то решив, обернулся, сверкнув глазами. «Меня зовут Люцифер, и хочу познать другую жизнь». С этими словами он словно засветился изнутри. «Думаешь, те, кто тебя сюда направил, так просто это допустят?» С горькой иронией произнесла Аматерасу. «Тот, кто будет мне мешать, будет уничтожен». Холодно и с угрозой произнес парень. «А сможешь ли?» С сомнением оценивающе посмотрела на него Аматерасу. «Смогу!» – жестко ответил он, и от его взгляда девушка вздрогнула. «Что ж, удачи!» – печально хмыкнула она. «Если, конечно, сможешь покинуть молодые миры. Кстати, а та девушка шестая, ты ее спасешь?» «Спасу!» – удивился парень, но после уверенно добавила: «Да, я же должен тоже придумать ей имя». «Гестия». «Что?» — изумленно обратил свое внимание на Аматерасу парень. — Назови ее Гестия, ей очень подходит. Улыбнувшись, произнесла Аматерасу. — Гестия, — задумчиво произнес Люцифер. — Да, пожалуй, хороший вариант. — Прощай. — Спасибо. После этих слов Люцифера окружила сфера переноса, и он исчез, оставив в одиночестве на многие годы проклятую бывшую богиню Аматерасу. Впрочем, она верила в то, что рано или поздно, даже через миллиарды лет, но она сможет вернуться обратно в средние миры.